Глава Когда-то Флоренция была окружена сплошной стеной, и главным входом в нее служили ворота Порта Романа, построенные в 1326 году. С тех пор прошли века, и большую часть городских стен снесли, однако эти ворота уцелели, и поток транспорта до сих пор вливается в город сквозь глубокие арочные туннели в могучем каменном укреплении. Корпус порта Романа представляет собой старинную пятнадцатиметровую преграду из кирпича и камня. А в первоначальной арке доныне сохранились массивные деревянные двери с засовами. Правда, теперь они открыты круглые сутки и не мешают движению. Перед этими дверьми сходится шесть крупных дорог, а на лужайке в центре развязки, образованной их слиянием, красуется большая статуя работы пистолета – женщина покидающего город с огромным тюком на голове. Хотя сейчас это место почти всегда забито ворчащими автомобилями, прежде у главных флорентийских ворот находилась Фьера де Контрати, своеобразная ярмарка невест, где отцы продавали дочерей замуж, часто заставляя их исполнять соблазнительные танцы в надежде заключить женихом более выгодную сделку. Когда беглецов отделяли от ворот всего несколько сот метров, Сиена остановила мопед и с тревогой указала вперед. Лэнгдон выглянул из-за ее спины и сразу же понял, что ее взволновало. Чуть поодаль стояла длинная вереница машин. Двигатели их работали на холостом ходу. Движение на развязке было блокировано полицией, и туда подъезжали все новые патрульные автомобили. Вооруженные полицейские переходили от машины к машине, опрашивая водителей. Неужели все это из-за нас, подумал Лендэн, не может быть. Впереди показался мокрый от пота велосипедист. Он ехал по бульвару Кявелевых в их сторону. Велосипед у него был лежачий, и он крутил педали босыми ногами прямо у себя перед носом. Сиена окликнула его. "Косо, сукесо. Что случилось?" Эчилоса отозвался он с озабоченным видом. "Откуда я знаю?" Карабиньери и покатил прочь, явно торопясь убраться от греха подальше. Сиена вернулась к Лендино, лицо ее было угрюмо. Там все перекрыто военная полиция. Где-то за их спинами взвыли сирены. И сиена насторожилась, вглядываясь в дальний конец бульвара Макьявелли. На ее лице застыла маска страха. Нас загнали в ловушку, подумал Ленгден, озираясь в поисках хоть какого-нибудь выхода. Поперечной дороги парка аллеи. но слева бульвар окаймляли частные дома, а справа тянулась каменная стена. Сирена выли все громче. Туда, предложил Ленгден указывая вперед, Там в шагах 30 от них была пустая стройплощадка с передвижной бетономешалкой, за которой можно было кое-как спрятаться. Резко стартовав, сиена с ходу загнала мопед на тротуар и въехала на пустой участок. Они затормозили за бетономешалкой и тут же поняли, что здесь можно спрятать, разве что трайк на них самих место уже. Не оставалось. За мной, приказала Сиена и кинулась к маленькой кладовке, приткнувшейся к стене среди кустов. Нет, это не кладовка, сообразил Лэнгдон через пару секунд, невольно сморщив нос. Это временный туалет. Когда они подбежали вплотную к биотуалету для рабочих-строителей, вой патрульных машин раздавался уже совсем рядом. Сиена подергала ручку, но дверь была заперта, на ней висела тяжелая цепь с замком. Схватив Сиену за локоть, Лэнгдон потащил ее вокруг домика и втолкнул в узкое пространство между туалетом и каменной стеной. Вдвоем они еле втиснулись в этот закуток, где от вони было почти нечем дышать. Едва Ленгден успел нырнуть в укрытие вслед за своей спутницей, как в поле зрения показался черный Subaru Forester с крупной надписью "Carabinieri" на боку. Машина медленно прокатила мимо того места, где они спрятались. Итальянская военная полиция, подумал Лэнгдон, не веря своим глазам, «Интересно, им тоже отдали приказ стрелять на поражение. Кому-то очень понадобилось нас найти, прошептала Сиена. «И они знают, что мы где-то здесь". "GPS?", предположил Лэнгдон. "Может, в проекторе есть маячок?" Сиена покачала головой. "Ну нет. Если бы эту штуку можно было выследить, нас бы давно уже сцапали. Лэнгдон слегка повернулся, чтобы поудобнее угнездиться в этом тесном, особенно при его габаритах уголке. При этом у него перед носом очутились изящные граффити, нацарапанные на задней стене передвижного туалета. Ай да итальянцы. В Америке почти все туалеты размалеваны под детски неуклюжими изображениями огромных грудей и пенисов. Однако стена этого домика больше походила на альбом начинающего художника. Здесь были человеческий глаз, хорошо прорисованная рука, мужской профиль и сказочный дракон. "Не думайте, что чужая собственность портит с таким вкусом по всей Италии", сказала Сиена, прочитав его мысли. Дело в том, что прямо за этой каменной оградой находится флорентийский институт искусств. Словно в подтверждение ее слов неподалеку появилась группа студентов с большими папками для эскизов. Неторопливо шагая в их сторону, они болтали, курили и с удивлением поглядывали вперед на суету у порта Романа. Лэнгдон и я не чтобы студенты их не заметили. И тут Ленгдена внезапно поразила одна любопытная мысль. Грешники, закопанные по пояс вниз головой. Возможно, в этом был виноват запах человеческих отправлений или вид мелькающих в воздухе босых ног давешнего велосипедиста. Но какова бы ни была причина, перед внутренним взором Ленгдона снова возникли смрадный мир злых щелей и голые ноги торчащие из-под земли. Он же обернулся к своей спутнице. Сиена. В нашей версии Ламаппа ноги того бедняги, которого закопали вниз головой, были в десятом рву, верно? Самый нижний из злых щелей. Сиена озадаченно посмотрела на него, словно удивившись, что он заговорил об этом именно сейчас. Да, в самом низу. На долю секунды Ленгрен вновь перенесся на сцену Венской академии. До эффектного финала его лекция оставалось уже совсем немного, и он только что показал слушателям гравюру Дере с изображением Гириона, крылатого чудища с отравленным шипом на хвосте, которое обитало прямо над злыми щелями. Прежде чем встретиться с Сатаной, провозгласил Ленгрен звучным голосом: Вдобавок еще и усиленным динамиками, мы должны пересечь 10 злых щелей, где казнят обманщиков, тех, кто сознательно творил зло. Ленгдон нашел слайд с увеличенным изображением злых щелей, а затем перечислил их все по очереди. Итак, если двигаться сверху вниз, мы встречаем здесь соблазнителей, которых бесов хлещет кнутами, лестицов облепленных нечистотами, свято-купцов, закопанных в землю по пояс вниз головой, прорицателей, чьи шеи вывернуты на 180 градусов, мздаимцев в озере кипящей смолы, лицемеров в свинцовых мантиях, воров, которых жалят змеи, лукавых советчиков в языках пламени, зачинщиков раздора которых черти безжалостно увечат и наконец лжецов или поддельщиков терзаемых страшными болезнями. Лэнгден снова повернулся к залу. Скорее всего, Данте приберег этот последний ров для лжецов потому, что именно развернутая против него клеветническая компания стала причиной изгнания поэта из его любимой Флоренции. Роберт раздался вдруг голос Сиены. Лендэн вынырнул из воспоминаний. Сиена вопросительно смотрела на него. Что с вами? Карта ада. Взволнованно ответил он. В нашей версии она другая. Он выудил из кармана проектор и стал трясти его, насколько позволяла теснота. Шарик внутри гремел довольно громко, но этого можно было не бояться, потому что на улице выли сирена. Тот, кто создал эту картинку, изменил порядок злых щелей. Наконец проектор разгорелся, и Ленгден направил его на плоскую поверхность перед ними. Появилась ламмаппа дель инферно. Она ярко светилась в полумраке. "Бы на биотуалете", подумал Ленгден. Вряд ли произведения этого великого живописца когда-нибудь демонстрировались в менее подходящем месте? Лэнгдон пробежал глазами все десять злых щелей и возбужденно закивал. "Да", воскликнул он. "Тут все не так. В последней злых щелей должны находиться страдающие от болезней, а не перевёрнутые вниз головой. Она предназначена для лжецов, а не для свято-купцев». Сиена явно заинтересовалась. Но зачем было их менять? Картолассер прошептал Ленгдон, глядя на маленькие буквы, добавленные к картине по одной на каждом уровне. Думаю, на самом деле это означает другое. Несмотря на травму, стёршую воспоминания двух последних дней, сейчас память Ленгдона работала очень четко. Он закрыл глаза, и представил себе два варианта карты Ада, чтобы найти различия между ними. Изменений в злых щелях было меньше, чем ему показалось вначале, однако с его глаз вдруг точно спала завеса. Внезапно все стало кристально ясно. Ищите и найдете». Ну, поторопила его Сиена. У Лэнгдона пересохла во рту. Я знаю почему. Я очутился во Флоренции. Правда? Да. И знаю, куда мне нужно идти. Сиена схватила его за руку. Куда? Впервые после пробуждения в больнице Ленгдон почувствовал под ногами твердую почву. Эти десять букв прошептал он. Они указывают на точное место в старом городе. Именно там кроются ответы. Какое место не выдержала Сиена, объясните. Из за туалета, за которым они прятались, донеслись смеющиеся глаза. Мимо проходила другая компания студентов. Они болтали и перешучивались на разных языках. Ленгдона осторожно выглянул и проводил их глазами, потом осмотрелся в поисках полиции. «Пойдемте», — сказал он. "По дороге объясню". "По дороге?" Сиена покачала головой. "Да мы не уйдем дальше порта Романа". «Вы ждите здесь ровно полминуты", сказал он. "А потом отправляйтесь за мной". С этими словами Ленгден выскочил из убежища, оставив свою спутницу недоумевать в одиночестве.